Итак, просвещенный абсолютизм Екатерины II, следующая тема для наших размышлений. Напомню, что она молоденькой девушкой, 15-летней, приехала в Россию, старалась поскорее овладеть русским языком, приноровиться к русским обычаям, являя при этом полную противоположность своему мужу. Она уже в молодости проявила ум, осторожность, целеустемленность, дальновидность, лицемерие, когда было нужно. Она не пренебрегала никакими средствами, дабы расположить к себе нужных людей искусным притворством, угодливостью, подарками, подчеркнутой набожностью, ровным и вежливым обращением, вниманием, участливостью. Вот. При этом, как подчеркивали другие историки, вся она, создание холодного рассудка, роль, играемая искусной актрисой, в ней нет ни грамма искреннего чувства, как выражался Ключевский. Тартиуфом в юбке и короне называл молодой Пушкин, Екатерин. Итак, вот политика посвященного абсолютизма. Что же это была за специфика этой политики? Ну, вообще, это была общеевропейская политика, не только российская, хотя, конечно, в России она имела свою, свои модусы, свою модификацию, свои отличия, свои оттенки, но это была общеевропейская политика. И э, в той же Пруссии времен Фридриха II, 1740-186 года. В той же а, Австрии императрица Мария Терезия, 740-780, император Иосиф, 780-790. Были попытки ограниченные проведения политики просвещенного абсолютизма и а, во Франции, и в Швеции, например, реформы временщика Струэнзе, правда окончившиеся весьма печально, его реформы были отменены, а сам он был казнен. То есть это была такая общеевропейская струя, когда монархи основывались на принципах просвещения, просвещения мощной идеологическое, политическое, философское течение XVIII века, центрами которого были Англия, Франция, такие имена, как Дидро, Мальтер, Монтескье, Руссо, вот, Леметри. Вот, просвещение. То есть... То есть то есть ключевая, базовая идея состояла в том, что монарх должен ограничить сам вот этот деспотический беспредел, вот этот феодально-средневековый произвол, ограничить себя какими-то рамками, какими-то, если угодно, по возможности законами, нравственными, моральными или политическими, вот. отменить сверху. Не, не ожидая, пока это произойдет снизу путем революции, наиболее одиа, одиозные, мрачные, отжившие вот эти а, основы старого феодального порядка и попытаться перестроить общество на новых основаниях в соответствии с зарождающимися буржуазными вот этими промышленными и социальными капиталистическими отношениями. Вот, так сказать, суть. Да? Екатерина хорошо подготовилась. Управлению страной вошла в историю как выдающийся государственный деятель. Вот. Огромное трудолюбие, ум, память, начитанность. Эм. Будучи крайне властолюбивой, эм. ей тем не менее был присущ целый ряд черт истинно государственного человека. В политике она была жесткой и властной, беспринципной и гибкой, терпеливой и работоспособной, умеющей разбираться в людях, брать от них лучшие играть на их слабостях, поощрять, ну вот, образованный и, главное, умный. Ум. Ум. И еще раз ум. Вот что отличало Екатерину II. Ум. Ее природный ум был отшлифован чтением Плутарха, Цицерона, Монтескье, Вольтера, Корнеля. Екатерина приучила себя к напряженному ежедневному труду. Во всяком случае, в первые пять лет царствования она издавала по 22 указа в месяц, чего не удавалось. Даже а, Петру Первому. По ее собственному выражению, ее охватывала в эти периоды законодательная манья. Немка по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она имела две страсти, которые постепенно превратила в ежедневную потребность читать книги и записывать свои размышления. Обойтись без книг и пера, можно сказать, ей было так же трудно, как Петру Первому, без топора и такажного станка. Кстати, Екатерина как писатель, эта тема весьма интересная для размышления, в конце XIX века было издано собрание сочинений Екатерины II, которое составило 12 объемистых томов. 12 томов. Но, конечно, она не была идеальным правителем, сильные стороны уживались у нее со слабостями. Императрица была способной ученицей, но не могла похвастаться умением творчески подойти к проблеме. При необходимости прагматичная Екатерина жертвовала отвлеченными теориями, если они встречали сопротивление в реальной жизни. Отсюда противоречия, которые не раз отмечали историки и прошлого, и современности, противоречия между декларациями и делами. Екатерина неоднократно заявляла о миролюбии и провела шесть кровопролитных войн. Была противницей крепостного права и довела его до погеи, до абсолютизма. Говорила о необходимости установить законы и пределы для всех государственных учреждений и самовластно стояла над всеми законами и учреждениями. Учреждения. Ну, здесь надо опять же понимать, что не все зависело, далеко не все зависело от воли и пожеланий самой Екатерины II. Да, может быть, она сама в душе и была противницей и феодализма, и крепостнических порядков, и желала бы законности так сказать, для своих подданных, но она понимала, что а, реальная жизнь – это совсем не то, что теории, написанные учеными, там, философами в их уютных европейских кабинетах, тем более жизнь России. Она понимала, что дворянство требует новых рабов, она понимала, что если она пойдет на перекор. Дворянство Они могут и так же легко устранить ее, как это было сделано с Петром III, как впоследствии это будет сделано с ее сыном Павлом I. То есть она была, самое главное, понимаете, она была реалистом в политике. Реалист. Реалистическая линия. Реальная политика. Вот что самое главное для оценки Екатерины II. То есть вот просвещенный абсолютизм, он складывался под влиянием идей, осуждавших сословное неравенство обосновывавших естественные права человека, свободу, равенство, право на частную собственность, вот. и призывавших власти и церковь соблюдать эти права, принципы разделения властей, верховенства, законы. Философы-просветители полагали, что просвещенные монархии – это находка для народа. Они могут в соответствии со своими либеральными взглядами проводить реформы, утверждать разумные законы и способствовать распространению знаний во имя общего блага. Ну вот Екатерина... Серьезно штудировала Монтескье, Вольтера, Даламбера, Дидро. Вот. Ну и, в общем-то, надо признать, что в годы своего царствования она пыталась проводить некие робкие попытки формировать в России новую породу людей, вот, которая бы стала социальной базой для европейского типа развития. Старалась внедрить широкое народное образование. Пыталась, по крайней мере, в первых порах своего царства не искоренить наиболее одиозные проявления крепостного права. Но, повторю еще раз, Далеко не все зависело от личности и пожеланий монарха, какими бы благими они ни были. Была еще объективная действительность. И вот эта объективная незрелость, неразвитость еще, зачаточность духовных и материальных предпосылок, практическое отсутствие национальной буржуазии, на которую можно было бы опереться, непросвещенность основной массы дворянства, патриархальность городского населения и крестьянства, которых было всего-то, в городах-то проживало 3-4% людей, от населения империи, все это вело к тому, что политика посвященного абсолютизма носила во многом поверхностный такой характер, скольжение по поверхности, крайне противоречивый характер и сочеталась с реакционными мероприятиями правительства. Но Екатерина, безусловно, проводила подчеркнуто патриотическую по своему содержанию, как внутреннюю, так и внешнюю политику. Как заметил поэт и критик Вяземский, если русский Петр из русских делал немцев, то она, немка, из русских делала русских. Самое главное, Екатерина должна была предпринять меры по совершенствованию государственного управления, было дано теоретическое обоснование самодержавия. Вот. Екатерина использовала вот этот географический детерминизм, вот эти идеи Монтескье о том, что природная среда, размеры страны, нрав ее население, определяет форму государственного строя. И потому, полагала она, ознакомившись с чтением, ознакомившись, значит, прочитав труд Монтескье о духе законов, который она, кстати, называла молитвенником для всех сколь-нибудь посвященных государей, она пришла к выводу, что вот. Из этого всего вытекает закономерность и необходимость самодержавия в России. Задача монарха заключалась в издании наилучших законов, а правительство и других органов управления в центре и на местах в исполнении его воли все подданные и сам монарх обязаны следовать этим законам. Именно это, полагала императрица, отличает посвященную монархию от деспотии. Однако на практике чиновники, да и подчас сама Екатерина, игнорировали Всевластия и закона. Кроме того, объективно, если оценивать, активное законотворчество Екатерины было призвано прежде всего укрепить законодательную базу самодержавия. Екатерина освободила императорскую власть от диктата дворянства, от дворянской диктатуры. Это факт. Если все-таки самодержавие предыдущих государств и той же Елизаветы, и той же, допустим, Анны, было все-таки в чем-то ограниченным, скованным различными там учреждениями, сенатом, различными советами при императорских дворах, то Екатерина решительно поломала эту традицию. Ну вот, допустим, сразу после переворота 1962 года, соновник Панин разработал проект, призванный ограничить власть самодержца императорским советом. После некоторых колебаний Вызванных тем, что вот все-таки вот этот комплекс самозванки все равно ее преследовал, да, вот эта попытка Мировича освободить, неудачная освободить, я говорил о ней, вот этого жалкого Ивана Антоновича. Да? То есть в начале царствования Екатерина понимала, что не имеет легитимных прав, чувствовала себя крайне неуверенно на престоле, но все-таки проект был отвергнут. Более того, вот первые шаги, какие? На что указывают эти первые шаги Екатерины II. 15 декабря 1763 года она провела реформу Сената, который был разделен на 6 департаментов. Два из них были удалены из Петербурга в Москву. Он был лишен многих полномочий, превращен лишь в высшее судебно-апелляционное учреждение. Должность генерал-прокурора приобрела самостоятельное значение, приближавшееся к премьер-министру. Важнейшим механизмом госуправления с 1768 года – стал кабинет Екатерины с его статс-секретарями, получивший название Совет при Высочайшем Дворе. Формально он создавался на время русско-турецкой войны 1968 74 годов, но фактически он превратился в совещательный орган при императрице. Совет докладывал о насущных вопросах, но решение принимала все-таки Екатерина II. Главное его предназначение – это подача мнений и советов императрицы. Совет собирался два раза в неделю и действовал до последних месяцев царствования Екатерины II. В конечном счете она решила узаконить положение Совета. В 1787 она издала указ, который называют иногда, ну уж не будем сейчас говорить, насколько закономерно, насколько вообще оправдано конституции просвещенного абсолютизма. В этом указе определялось, что Совет есть постоянный орган госвласти при императрице. А главные его задачи – иметь рассуждение по вопросам обороны, госбезопасности и целостности государства. В целом, в стране усиливался бюрократический аппарат. Злоупотребление властью, коррупция являлись приметой того времени. Екатерина II не без иронии, не без самоюмора говорила об этом. «Меня обворовывают так же, как и других, но это хороший знак. Показывает, что хотя бы есть, что воровать». Произошла церковная реформа, <кười> указом <кười> от 26 февраля 764 года была проведена секуляризация церковных земель, то есть они были переданы в ведение казны, что укрепило экономическую мощь государства, прекратило волнение монастырских крестьян, которые дестабилизировали обстановку в стране, и императрица это видела. Вот 910 тысяч душ крепостных были переданы в коллегию экономии, и назывались экономическими, а с 1786 года они стали государственными крестьянами. С 69 года духовных лиц в возрасте от 15 до 40 лет, не имевших приходов, призывали в армию. Вот. Екатерина не приветствовала староверов, правда она отменила уголовные наказания за ересь вот Гонений таких особых при ней не было, но в отличие от Петра III, она аккуратно выполняла обряды и, по крайней мере, внешне выражала свое уважение к православию. 10 ноября 1764 года было ликвидировано гетманство на Украине. Ее территория была разделена на две губернии, Слободскую и Новороссийскую. Ограничены привилегии казачества. В 1975 году упразднено запорожское войско. На Дону введена обычная система губернских учреждений, что лишало казачества остатков автономии. Все эти меры укрепляли, безусловно, централизацию страны, унифицировали систему управления. Произошла такая унификация системы управления. Это без сомнения. Ну вот... 19 сентября 1765 года последовал указ о генеральном межевании земель, по которому дворяне получили фактически 50 миллионов десятин даровой земли, за что были благодарны безмерно императрицы. 14 декабря 1766 года, 66 года значит, последовал указ о созыве уложенной комиссии, цель которой была составить новое уложение, новый сборник законов, новый законодательный акт страны. Потому что прежнее уложение было одобрено еще 30 января, 29 января 1649 года. 100 уже э, почти 20 лет. Да, конечно, оно уже, не, вот это уложение Алексея Михайловича, оно уже не соответствовало реалиям страны второй половины 18 века. Поэтому вот, вот эта уложенная комиссия, 564 человека. Куда были представлены, значит, где были представлены сенаты, сенот, уезды дворяне, города, горожане, государственные крестьяне, казаки, однотворцы, ясачные люди, даже иноверцы, порой не понимавшие русского языка, просто как пешки, сидевшие в этой комиссии. Но зато не были представлены крепостные крестьяне, большинство населения страны, не были представлены кочевые народы и некоторые другие категории населения. Екатерина для этой комиссии составила наказ, с которым обратилась к депутатам перед началом их работы. Комиссия работала с 30 июля 767 по 18 декабря 1968 года, без малого полтора года. Часть наказа была взята из сочинений Монтескье, из Дидро, Ламбера, из сочинений гуманиста итальянского чезари Бекария. И вот на их основе. Екатерина сформулировала собственную концепцию просвещенного абсолютизма, который бы по ее мысли дал подданным гражданские права, расширил как бы класс собственников, в том числе в крестьянстве. Вот. Законодательство она хотела базировать на основах либерализма, которые тогда еще в Европе не были реализованы. По мнению императрицы, конечно, это была иллюзия своего рода, но иллюзия, скажем так, хорошая. Да? Все Депутаты должны были продемонстрировать всей России некий тип нового, просвещенного, небывалого ранее человека, все они, независимо от происхождения, уравнивались в правах и навсегда освобождались последствия от угрозы смерти, смертной казни, телесных наказаний, конфискации имущества. Ну вот. Фактически была сформулирована новая политическая, новая политическая программа новая политическая программа Екатерины II. Екатерины II. Она полагала, что Россия есть европейская держава, поэтому плоды европейской мысли должны здесь найти свое закономерное применение и воплощение. Она, как и Петр I, полагала, что главное орудие преобразований власть, государство, причем самодержавный именно государь. Появляется принцип гражданские права, то есть можно делать все, что не запрещено законами. Вот что-то дозволяют законы. Попытка расширить класс собственников, в том числе и крестьян, правда не очень удачная. Кстати, сам термин «собственность», как понятие гражданского права, хочу обратить внимание, стал использоваться в России именно с екатерининских времен. Наказ Екатерины произвел ошеломляющее впечатление не только в России, но и в Западной Европе. Вот это равенство прав, равенство граждан перед законом, это лозунги только еще назревавшей, предстоящей Великой Французской революции. Во Франции при Людовике XV наказ был запрещен в Европе полагали, что дозволено философу, то не дозволено властью. Делегаты принесли с места около 1500 наказов, но вот все эти прекраснодушные мечты императрицы разбились о реальную, суровую, вот эту ледяную скалу, я бы сказал, ледяной утес российской действительности. Она поняла, что дворянство, в дворянстве, среди дворянства преобладал консервативный настрой, Дворянство хотело улучшить свое положение, ничего больше менять оно не собиралось. Хотело новых рабов, расширение препостового права. Ну вот. Каждая корпорация, купцы отстаивали свои права, дворяне свои, духовенство свои. Екатерина II была, конечно, расстроена, поражена. Тем, что в комиссии преобладали сторонники крепостного права. Она пыталась, хоть и осторожно, подвинуть все-таки страну к отмене крепостного права, но натолкнулась на стену непонимания и отступила. Она, повторяю еще раз, была умным реалистом в политике. Вот реалистичная политика. Политика это искусство возможного. Вот это понимала э э э э Екатерина. На тот момент она поняла, что если сейчас поставить вопрос об отмене крепостного права, то может статься, что и не удержится она на троне. Она не стала конфликтовать с дворянами и отступила. Затем, 18 декабря 1968 года, в связи с начавшейся русско-турецкой войной, под этим предлогом она распустила комиссию. Потом еще лет 20 работали 19 под комиссией до конца, где-то 80 начала 90-х годов. В общем, уложение не состоялось. Российское общество оказалось не готовым к отмене к непостному праву и даже к более умеренным реформам. Но! Но под вот, да, разные оценки, даже ну, тот же Пушкин, вспоминается, да, назвал эту Екатерининскую уложенную комиссию непристойно разыгранной фарсой. Конечно, оценивать можно по-разному. Но очевидно сегодня, что работа комиссии не прошла даром. Она оставила свой след в истории страны. Многие острые вопросы... О положении крепостных крестьян, заводских там рабочих, о положении разных слоев купечества, той же промышленников, ремесленников, обсуждавшиеся в комиссии, выходили за ее пределы и стали предметом споров в обществе. Стимулировали развитие политической мысли, формировали какое-никакое, но все-таки общественное мнение. Общественное мнение. А. далее какие еще реформы важные были проведены а, при, а, при Екатерине II ну а. кстати здесь Хочу заметить, что эти реформы проходили при начавшемся кризисе, определенном разложении феодального строя в экономической сфере. То есть происходила утрата замкнутости феодального хозяйства. Натуральное хозяйство классического феодализма уже нет потому что крестьянское и помещичье хозяйство устанавливает все более тесные связи с рынком. Дворянское предпринимательство нарастает в промышленности и в сельском хозяйстве. Стремление к извлечению прибыли при рыночных отношениях и производстве товаров на продажу заставляло дворян искать новые методы ведения хозяйства, вотчины и мануфактуры. Создание начинается рынка, наемной рабочей силы, развитие отходничества, уход крестьян в города, на неземледельческие заработки, социальное расслоение крестьянства, появление купцов-отходников, Вот, появление купцов-промышленников, появление дворян-предпринимателей. вот В этих условиях также происходит и реформаторская законодательная деятельность вот. Екатерины. Кстати, кстати, некоторые исследователи, вот например, могу сослаться, тот же Щепетев, его известная история государственного управления в России, Щепетев, он, например, делит, Царствование Екатерины II, как бы вот этот условно просвещенный абсолютизм, на несколько периодов. Ну, первый, вот это как раз условно просвещенный абсолютизм, период облечения Екатерины идеями просвещения, период реформ, забота об общественном благе, унификации законодательства. Далее, охранительный. Абсолютизм после подавления восстания Пугачева после 1975 года, охранительный, то есть попытки как бы продолжения внутренних реформ, но в ключе, усиление госконтроля над порядком, охранительные задачи, соблюдение тишины в государстве. И, наконец, Щепетев выделяет просвещенный деспотизм, то есть период строгой цензуры, карательные меры против вольнодумия. Тот же процесс над Радищевым, закрытие типографии Новикова, да, просветителя, конфискация вредной литературы, преследование критически мыслящих людей. Вот, кстати, забыл упомянуть еще, что в первые годы императрица предприняла для ознакомства с Россией ряд поездок по стране. В 1963 году побывала в Ростове и Ярославле, в 64 побывала в Прибалтике, в 65-м э, путешествовала по Ладожскому каналу, в 67-м по Волге от Твери до Симбирска, в том числе побывала в Нижнем Новгороде. Э, Екатерина потому что понимала, что ведь получает управление не совсем благополучную страну. Казна пуста была к 62-му году, э, 12 миллионов рублей нашлись откуда-то совершенно неучтенные правительствующие в Сенату. вот Казенные заводы еще при Елизавете были переданы в руки ее царедворцам. Доходы шли мимо казны. Тюрьмы были забиты заключенными. На момент коронации Екатерины 22 сентября 1962 года 8 тысяч, свыше 8 тысяч заключенных находилось э, в тюрьме. Вот она все это, она все это видела. Она видела. Итак, какие же вот были проведены еще реформы? После подавления восстания Пугачева 7 ноября 1775 года последовала губернская реформа Екатерины II. Она отменяла деление страны на губернии, провинции и уезды и вводила двухуровневую систему – губернии и уезды. В стране образовывалось 50 губерний, вот, 300-400 тысяч жителей, и губернии делились на уезды – 20-30 тысяч жителей. Во главе областной администрации стоял губернатор или наместник, вице-губернатор назначался сенатором, исполнительным, распорядительным и полицейским органом губернии становилось губернское правление. Вот. В его задачу входило обнародование и приведение в исполнение распоряжений и указов центральной власти затем на уездном уровне органом губернского управления был нижний земский суд под руководством исправника или капитана или иногда называли капитан исправник нижнеземский суд выполнял в уездах распоряжения губернского управления финансами в губернии ведала казенная палата ей были подконтрольны губернские и уездные казначейства. суд был сословным для дворян земский суд для горожан губернский магистрат Для государственных крестьян – верхняя расправа, честновладельческих крестьян – судил помещик. Судебные уездные учреждения повторяли губернские. Для дворян – уездный суд, для горожан – городской магистрат, для крестьян – нижняя расправа. То есть губернским и уездным учреждениям была придана более четкая структура. Более четкая структура. Кроме того, образовывался приказ общественного презрения, очень важный шаг в развитии э, такой социальной работы, благотворительности, помощи слабым, неимущим, который как раз вот ведал школами, больницами, богодельнями, приютами. Э, кстати, приказ общественного презрения имел выборный состав. 21 апреля 1785 года, в день, когда императрица исполнилась 56 лет, последовало от ее имени два очень, важных, два очень важных документа. В день своего рождения она дала жалованную грамоту дворянству и жалованную грамоту городам Российской империи. Ну, вот эта жалованная грамота дворянства шла в русле еще грамоты Петра III от 18 февраля 1962 года. Она расширяла привилегии позиции дворянского сословия, 192 привилегии, я уж не буду их здесь все перечислять, 192 привилегии были у дворян, в том числе освобождение от обязательной службы, освобождение от телесных наказаний, освобождение от подушной подати, постоев, войск, дворянские различные права, право владеть крестьянами, монопольное право владеть землями и недрами, право свободного распоряжения имениями, занятие предпринимательством, торговлей, право иметь свои сословные, Учреждения. Вот дворяне каждой губернии организовывались дворянское общество, органом которого становилось Дворянское собрание, созывавшееся раз в три года. Избранным мог быть только дворянин, чей доход с семейнее был не ниже 100 рублей в год. <coughs> Участвовать в выборах могли дворяне, достигшие 25-летнего возраста и имевшие офицерский чин. Вот дворянское собрание избирало из своего состава предводителя дворянства, капитан исправника. Оно имело право обращаться к губернатору, а даже к Сенату и также к императрице лично с предложениями о, с предложениями о своих ну Что касается права, что касается городского самоуправления, грамоты на права и выгоды городов Российской империи, жалованная грамота городам от того же числа от 21 апреля 1785 года, здесь я хочу отметить следующее. Вот при ее разработке были учтены некоторые положения и пожелания из городских наказов уложенной комиссии, а также уставы, определявшие устройство прибалтийских городов, в частности Риги. То есть там было заложено Магдебургское по названию города в Германии право или немецкое право, сложившееся в эпоху Средневековья. Вот в городах учреждалось городское общество, названное мещанством и состоявшее из купцов, промышленников разного рода, за исключением дворян и людей служащих. Мещанству или городскому обществу представлялись права на промыслы с исключением иногородних, право распоряжения общественным имуществом, право собираться по приказанию и дозволению начальника губернии для выборов из своей среды должностных лиц и выслушивания предложений начальства. Из выборных лиц составлялся магистрат, руководивший городом, в том числе финансовыми его проблемами. Вот. Для охраны беспомощных членов городского общества, малолетних сирот, вдов, инвалидов, из выбранных лиц учреждалось особое присутственное место – сиротский суд, которому ему, а не самому обществу, поручалось попечение о них. Городские жители были разделены на городовых обывателей вообще, то есть кто имеет в городе недвижимое имущество, в том числе сами дворяне, также и не владеющие в городах имуществом и не записанные в городскую обывательскую книгу. Купцы трех гильдий, первые, второй и третий, в зависимости от размера капитала. Цеховые ремесленники, мастера, подмастерья, ученики. Иногородние и иностранные гости, записавшиеся в обывательскую книгу для производства промыслов, работ и других мещанских, то есть свойственных городским жителям, упражнений. Именитые граждане, в том числе ученые, художники, архитекторы, живописцы, скульпторы, музыканты, капиталисты с капиталом 50 тысяч рублей и более, банкиры с капиталом от 100 до 200 тысяч, оптовые торговцы, не имевшие лавок, кораблехозяева, отправлявшие собственные корабли за море. А также посадские или старожилы, родившиеся, то есть вот шесть разрядов, да, посадские или старожилы, родившиеся в городе или поселившиеся там для промысла, рукоделия, работ, не причисленные к другим категориям граждан. Вот. В городе действовали городничий, городовой магистрат, Городовой Сиротский суд, Словесный суд, Городничий назначался сенатом по представлению губернского правления. Ну, В частности, обязанности Городничьего были следующие. Охрана общественной тишины и порядка, надзор за исполнением закона, исполнение предписаний всех судебных учреждений, принятие мер против эпидемии, пожарная полиция, заботы о путях сообщений, отвод войскам квартир, вот, презрение бедных, пресечение нищенства и попрошайства, надзор за мерами... Э значит, охраны общественного спокойствия значит, и порядка, вот, производство административного дознания, преследование шаек воров, беглых крестьян, вот, восстановление порядка в случае открытого неповиновения властям со стороны целого общества. Эм, горожане, начиная с 25-летнего возраста, имели право три раза в год выбирать из своей, из своей среды городского главу и гласных в общую городскую. Вот. Дума выбирала 6 представителей, по одному от каждого разряда в шестигласную Думу, заседания которые проходили каждую неделю под председательством городского главы. Вот э, Шестигласная Дума ведала сбором налогов, выполнением казенных повинностей, благоустройством города, его расходами, доходами, то есть была исполнительным органом городского самоуправления. В ведении Думы были 8 направлений деятельности. Прокормление и содержание жителей, предотвращение ссор и тяжб города с окрестными городами, сохранение в городе мира, тишины, согласия, наблюдение порядка и благочиния, обеспечение города привозом необходимых припасов, охрана городских зданий, там пристани, амбаров, магазинов, приращение городских доходов, разрешение сомнений и недоумений по ремеслам и гильдиям. Надзор за самоуправлением осуществлял губернатор, к которому шестигласная дума могла обращаться за помощью. 8 апреля 1782 года был утвержден устав благочиния или полицейский устав. То есть вводится полицейская вот эта служба, полиция. Он регламентировал устройство городской полиции, которое действовало отдельно от уезда. Городскую полицию возглавлял полицмейстер или обер-комендант. Город, где было более 4000 дворов, делился на части, 300-500 дворов, во главе с частным приставом. Части делились на кварталы, 50-100 дворов, во главе с квартальным надзирателем. Вообще, следует сказать о том, что... Эм, если оценивать в целом политику Екатерины II. Кстати, забыл еще упомянуть, что были внесены изменения в действующее установление престола наследия. Вот. Екатерина II установила строгое единоследие императорского престола, наследником мог быть только принадлежавший к имперской фамилии, породы и крови, преимущественно по мужской линии, вот. с предпочтительностью прав первородства, то есть передача старшему сыну или его детям, вот. по сути Екатерина II закрыла женщинам путь на престол, еще до указа Павла 5 апреля 1797 года. Только в случае отсутствия наследника мужского пола могла наследовать женщина, принадлежавшая к императорской фамилии, породу и крови. Были ограни... определены некоторые ограничения в престолу наследия. Наследник мог быть лишен прав наследования, если насильно пытался занять престол или не имел умственных способностей к государственному управлению. Наследниками не могли быть люди неправославной веры, находящиеся на престоле других государств, участвовавшие в бунтах. Царствующий монарх имел право, отрешить наследника от престола. Екатерина II, которая полагала, что ее сын Павел царствовать не способен, она пыталась некоторые шаги в этом отношении предпринять, отрешив Павла и передав трон своему внуку Александру, но довести до конца это не успела. То есть, по сути... Результатом всех этих реформ явилось совершенствование системы госуправления, создание эффективной и гибкой системы местного правления, снижение роли коллеги, лишь три первейшие продолжали сохранять свое положение, укрепление позиций дворян на местах. В целом же, в целом же если оценивать, если оценивать итоги политики, посвященного абсолютизма, то, наверное. Надо отметить следующее, при всей ее противоречивости, укрепление и модернизация самодержавия, определенное оживление общественной жизни, появление зачатков гражданского общества, усиление крепостничества, но, но при этом впервые был поставлен вопрос о возможности смягчения или даже отмене крепостного права зарождение понятий свободы нравственности собственности зарождение капиталистического уклада и начало разложения депастических отношений зарождение радикальных революционных идей вследствие негативных последствий политики просвещенного абсолютизма которая потом как я уже говорил перерастала в ограниченный, в ограничивающий да, абсолютизм и в просвещенный деспотизм да, и в связи с неспособностью верховной власти реализовать декларируемые либеральные Принцип. Вот так можно, наверное, в целом, <coughs> в целом оценить эту, эту политику. А, теперь вот можно и нужно далее в следующем блоке наших лекций подробнее остановиться, я думаю, это необходимо, это важно, именно на экономической компоненте. Экономической составляющей политики вот этого Екатерининского просвещенного абсолютизма. Или в последние годы просвещенного деспотизма, как хотите. Да? Так вот, далее поговорим о промышленном развитии страны во второй половине 18 века. И особенно об экономическом развитии в эпоху Екатерины II. Это будет тема нашего следующего блока для рассуждений, для наших размышлений.